День седьмой. С попеременным успехом в нашем совместном сосуществовании мы дотянули до первой отчетной среды. Я зачитала вслух тот фрагмент инструкции, что касался извлечения нужного файла из Тимошкиной памяти. Мой юный друг внимательно выслушал информацию, а потом стал подсказывать последовательность действий, и ура! Я переместила нужный на особую флешку, которую получила в заслоне. — Все, Тим, я побежала. Остаешься за старшего. Не скучай, — пожелала я из коридора. «Ника, я не понял. Старшим среди кого?» «А, Тимка, что же ты у меня такой душнила? Все, пока!» Я не стала дожидаться рассуждения о духоте воздуха и об отсутствии понимания слова «скука» и сбежала по ступенькам на выход. К строгому зданию заслона я добралась немного раньше назначенного времени и решила подождать нужного часа на улице. Ворковали голуби, выискивая на асфальте еду. Из припаркованной недалеко машины слышалась музыка, сотрясая кругу низкими частотами. Дверь здания открылась, выпуская наружу молодую женщину маленького роста. В джинсовом костюме с короткой стрижкой и детским рюкзаком за плечами она мало походила на научного сотрудника. Проводила ее взглядом, выждала еще немного и вошла в учреждение. Поднялась в лабораторию следований, нашла Татьяну. Мы расположились в удобных креслах за компьютерным столом. Таня забрала у меня флешку и стала скидывать с нее информацию на какой-то прибор. «Слушаю вас внимательно, Вероника. Рассказывайте все, что считаете нужным. Все плюсы и особенно минусы эксплуатации устройства». Я набрала в легкие побольше воздуха. «Таня, скажите, это нормально, что Тима постоянно со мной спорит? Я ему слово, он мне десять. Я ему брита, он мне стрижено. Так и полагается?» «Я не поняла. Как это спорит? Как система управления комфортом может спорить? О чем? Расскажите об этом случае подробно». «Какой случай? Он спорит со мной постоянно? Он придирается каждому слову, это с ума сойти можно?» Татьяна недоверчиво посмотрела на меня. «Вероника, вы ошибаетесь. Система не может спорить с хозяином. Это раз. И она не рассчитана на длительные переговоры». Может быть, вы не сталкивались с программой «Умный дом» и теперь преувеличиваете проблему?» «Таня, извините, я живу не в Тайге, а в Петербурге. Я знакома с «Умным домом». Говорю вам, у меня дома подросток в переходном периоде. Мне хочется его выпороть и сдать в детский дом». «Так, Вероника, давайте пробежимся по тестам. Возможно, вам попалась бракованная модель». Сотрудница извлекла из недр стола планшет и приготовилась задавать вопросы. — Сама ты, бракованная, — мысленно обиделась я за Тимку. — Начинаем? — спросила Таня и, дождавшись моего согласия, продолжила. — Как прошла настройка и синхронизация устройства? — Давайте пробежимся по списку. Она выяснила и про имя, и про голос с будильником, и на каждом пункте удовлетворительно кивала. Когда мы добрались до настройки функции «Свобода доступа», я честно призналась, что выкрутила ее до максимума. И тут Татьяна удивилась. Ну — Но зачем? «Как зачем? Я хотела, чтобы прибор мог всегда видеть вай-фай по полной программе». «При чем тут вай-фай? Вы инструкцию читали?» Я покраснела и неуверенно произнесла. «Читала, но не очень поняла. Настраивала по наитию». «Понятно. Свобода доступа — это мера свободы действия устройства». Меры послушания, если хотите. У вас максимально непослушный прибор. Отлично, что мы выявили недостаток в первую же неделю исследования. Придете домой, установите значение на цифру 2 или 3. У вас сейчас стоит десятка. Хорошо, так и запишем, что рекомендованная величина свободы не более пяти единиц. Спасибо за сотрудничество. Увидимся в следующую среду. С этими словами Таня протянула мне флешку. А что значит цифры 1 и 0? — спросила я, уже направляясь к выходу. — Ноль — это полное послушание. Я вышла из здания в смешанных чувствах. — Как это полное послушание? Что за дичь, рабовладельческий строй? Подумала и решила, что если бы значения свободы доходили до двадцати, я бы настроила Тимоше все двадцать.